Вечером на кухне он утюжил гремящий от крахмала халат, когда частыми, междугородными звонками, зазвонил телефон. — Наш сын получил сегодня пятерку по истории права, — информировала жена. — А мы со Светкой три часа выистояли в очереди на выставку молодых художников на Кузнецком мосту. Замечательно. Ты по нам скучаешь? — Отнюдь, — сказал Звягин. — Веду разгульную холостяцкую жизнь. — Брожу по злачным местам и грешу угодим Каковы твои планы на субботу? Несложные, я ведь завтра дежурю. Тут Юрочка рвется тебе что-то сказать. Утро на скорой тянуло спокойное, бездельное. Обсуждали повышение зарплаты врачам, переключали программы телевизора. Галочка, медсестра, практикантка вязала. Звягин, не глядя, разнес своего фельдшера в шахматы, смахнул фигуры... — Учебник бы какой-нибудь почитал, Гриша, что ли? — Леонид Борисович, — проникновенно сказал Гриша, — вы сегодня веселый и злой. По-моему, вы зацапали новую жертву и собираетесь наладить ей жизнь по своему разумению. Галочка опустила вязание и распахнула карие глазки. — И он-то еще своему доктору дерзить, — хмыкнул Звягин. — Так я угадал. Звягин молниеносно выбросил вперед руку и дернул его за пышный смоляной ус «Вот тебе задачка на сообразительность», — задал он. «Имеется. Сорокалетний человек. Умственный труд. Семья. Общее недовольство жизнью. Курит, выпивает. Иногда пульс вдруг скачет до ста пятнадцати. Прокалывающие боли в сердце. Ночью иногда просыпается в ужасе от остановки дыхания, горло перекрывает». «Тогда пульс порой замедляется до сорока-сорока восьми. Можешь поставить диагноз? Или зря я тебя два года с собой вожу?» Гриша закинул ногу на ногу и принял ученый вид. «Вообще-то я не кардиолог или невропатолог», — протянул он. «Нужна кардиограмма и анализы в пределах нормы». «Общее самочувствие, так себе, периоды депрессии, приступы возбудимости Гриша посоображал. «Невроз», — сказал он, — «наверняка начальная стадия гипертонии». «Это в его возрасте у каждого второго горожанина», — усмехнулся Звягин. «Конкретнее. Тахикардия, брадикардия», — пробормотал Гриша, натужился и выдал. «Синдром проклятия Ундины». «Браво, первая Волторна», — удивился Звягин. «Мнятелен? Мнятелен, тревожен, боится рака». «Ипохондрикон!» «Неврастенник!» — объявил ободрённый Гриша. «Я бы рискнул определить прединфарктное состояние». «Прогноз?» «А что прогноз?» — поскрёп в буйной шевелюре гриши «Может, тебе благополучно доскрепеть до семидесяти, а может, утром не проснуться». «Ты у меня молодец!» — похлопал его по колену Звягин. «Когда, наконец, диплом получишь, студент?» «Через год!» — обиделся Гриша. — Сколько твой год уж тянется? — Да. — Ну, а лечение? — Лечение. Кто мне говорил, что нынешние болезни лекарствами не лечатся? Не выли Надо менять стереотип. Образ жизни у него губительный, насколько я понимаю. Недовольство жизнью, вот как его болезнь называется. Ему поработать грузчиком... «На Колыме влюбиться в кинозвезду, пройти на плоту по горной реке, всех хвори как рукой снимает». «Ценю оптимизм», — кивнул Звягин. «А его семья?» Гриша крякнул, галочка выпалила. «Много радости доставляет семье его кислые физиономии. Он же, ненебось, все печенки выил, и дети издерганами растут. Знаю я таких». «А если они его вообще в последний путь проводят?» — добавил Гриша солидарно. «Ребята», — сказал Звягин, — «внутренний голос мне подсказывает, что всегда, когда у нас налаживалась серьезная беседа, нас немедленно усылали на вызов. С кем поспорить, что в течение десяти минут поедем?» «Только не со мной», — ответил Гриша. Через пять минут они катили в Девяткино. Попал под поезд. «Ты отчаянно интеллигентный фельдшер, Григорий». — сказал Звягин. — Стараемся, — донеслось из салона. Жена с дочкой приехали в понедельник красной стрелой. Вокзал бурлил, солнце просвечивало лиговку Капли блестели на тюльпанах и гвоздиках лоточниц. Очередь на такси переминалась и двигала чемодан. — Как? Москва? Большая и шумная. Дочка повела плечиком пренебрежительно. верная патриотизму ленинградки. «Везде толпы». «Давно ли ты росла по гарнизонам?» — подивился Звягин. После завтрака, накрытого на белой скатерти с веткой вербы в тонкой синей вазе, жена испытывающе посмотрела на Звягина и засмеялась. «Куда ты без нас ходил?» «На Петропавловку, например. Был в соборе. Не совсем. Там рядом отличные шашлыки». — И с кем ты их ел? — С одним знакомым. — Разумеется, от твоей новой знакомой. Звягин кашлянул и рассказал все. — Как мне надоели твои душспасительные мероприятия! Взяла за виски жена. — Тебе? — Это мне они надоели! — проворчал Звягин. — Я виноват, что ко мне прохожие липнут. — Почему к другим не липнут? — У папы располагающая внешность, — объяснила дочка. — Лёня, — сказала жена, — а ведь дело не в том, что тебе его жалко, и даже не в том, что тебе энергию идевать некуда, а в том, что тебе нравится вершить чужие судьбы. Ты иногда играешь с живыми людьми, как марионетками. — Оставь в покое бедного тюфика поддакнула дочка. — Устами младенцев глаголит безответственность, — сощирился Звягин. — Плюнуть на него легче лёгкого. «А через месяц ребята с пятнадцатой станции пусть его откачивают после инфаркта, так?» «Откачивать после инфаркта будут меня», — сказала жена. «Я пошла гулять», — поспешно заявила дочка. «Миритесь сами, вы вполне взрослые». Половину ночи Звягин провел на кухне. Чистая страница блокнота украсилась единственной строчкой. «Заповедь первая. Выговаривай сам». Не думалось. В три часа жена поставила чайник на газ, вздохнула и осторожно погладила его по руке. «Всех не пережалеешь?» — зло сказал Звягин. «Не знаю я, что с ним делать. Пойдем спать, Ира». «Она права. Я не благодетель. Во мне, наверное, пропал мелкий тиран. Люблю устраивать все по своему вкусу. Ненавижу несчастных, непрекаянных, бестолковых». Ненавижу их слабость, незадачливость, неумелость. Ненавижу, когда человек не знает, чего он хочет. Ненавижу, когда он не умеет добиваться своего. Ненавижу примирившихся с поражением. Если человек не любит бороться, как он может рассчитывать на счастье в жизни? На завтра жена отправилась к подруге, тоже учительница английского языка и привезла Дейла Карнеги, как обрести спокойствие и жить полноценной жизнью. Звягин недоверчиво поморщился, назаглотил заглотил книгу залпом. Володя получил ее от него на три дня и узнал, что нужно уметь отгородиться от прошлого и от будущего и жить делами сегодняшними, что бесплодные воспоминания и пустые мечты отравляют жизнь. Что беспокойство разрушает здоровье и укорачивает жизнь. Что всегда можно разобраться в причинах беспокойства и найти способ избежать его. Что надо быть готовым к худшему и посильно действовать, чтобы оно не произошло. Собрать факты, проанализировать их, принять решение и действовать. Первое. В чем состоит проблема? Второе. В чем причина возникновения проблемы? третье каковы пути возможного решения проблемы четвертое какое решение вы предлагаете пятое направьте все силы на выполнение принятого решения и не беспокойтесь о результате старательно как школьник выписывала из текста явствовало что нельзя терять равновесие из земночей что надо уметь вовремя остановиться и примириться с неизбежным, что активная работа – лучшее лекарство от тоски, что всегда надо бодриться и думать о светлом, что мстить кому-то за причиненные неприятности обходит себе дороже, что не следует ждать благодарности, а уметь находить радость в собственном добром поступке, что считать надо не свои несчастья, а свои удачи, ведь всегда есть люди, которым гораздо хуже, чем вам». Прагматичный автор проводил свою линию с последовательностью роторного канава «Помните, что несправедливая критика зачастую есть скрытый комплимент, ведь никто не пинает дохлую собаку. Ведите счет своим глупостям и ошибкам, чтобы не совершать их впредь. Делайте дела в порядке их важности. Отдыхайте раньше, чем пришла усталость. Умейте расслабляться». «Вычитал что-нибудь для себя полезное?» — спросил Звягин в той же шашлычной под тентом. «По-моему, Владимир Леви пишет, в общем, не хуже», — Володя посыпал мясо кинзой. «Зачем ты меня тогда разыграл?» «Не понравился ты мне. А теперь?» «А теперь интересно. Что интересно?» «Интересно, что именно в жизни тебя не устраивает работа?» «Работа. Разве я инженер? Так, помесь чертежника с чиновником. Друзья?» Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Не осталось у меня друзей, на которых всегда можно положиться. Здоровье? Ах, разваливаться уж начал, я ж тебе рассказывал. Зарплата? Конечно, хотелось бы больше, а кому не хочется. Место жительства? хрен Хреново мне на этом месте жительства Про Америку мы уж слышали. Едем дальше, жена? Ну, знаешь, это вопрос сложный. Безрадостно констатировал допрашиваемый. — Так за что ж ты держишься? — спросил Звягин. — Когда утром не хочется идти на работу, а вечером не хочется идти домой, жизнь надо менять. — А, дети! Володя следил, как чайка скользит над теплоходом, высматривая что-то в пенной кильваторной струе. Звягин сдвинул ему шляпу на затылок, спросил негромко. — А если бы ты полюбил другую женщину, ушел бы? Я задавал себе этот вопрос. Десять лет назад выбор так и встал. Любил я тогда Лёня хорошую женщину, и она меня долго тянулась. И сейчас, наверное, не до конца ещё прошло, да поздно уже. Не хватило духу уйти, надо было. Дурак я был, и никогда себе этого не прощу. Боялся, а чего, не знаю. А если б ушёл, было б в этом моё счастье. «Час так думаю. Радостно мне с ней было, понимаешь? Радостно. По мне она была. Мы друг друга понимали и чувствовали. Не поверишь, как?» Он с грустным удивлением повел головой. «Даже когда ссорились, понимали. Каждый жест понимали. Всегда было о чем говорить. Да никогда не было скучно». «А дети?» — новой интонации спросил Звягин. «Многие разводятся и живут. Жизнь есть жизнь. Ведь не бросил бы совсем». Помогал бы, чем мог. Одевал, обувал. Посмотришь по сторонам. Берут детей на выходные, проводят вместе отпуск. И хоть не идеальный это вариант, а ничего уж такого тут ужасного нету. Они расстались молча. Расстравленный воспоминаниями, Володя угрюмо сутулился и пошагал к троллейбусной остановке. Звягин посмотрел ему вслед с задумчивостью шахматиста, просчитывающего партию, надеясь с ходов вперед. Потом отвернулся и засвистал творецкий марш, не милосердно фальшиве. «Людям чаще нужны слушатели, чем советчики», — подумал он. «Нехитрая истина. Человеку надо, чтобы его выслушали и поняли, и подтвердили ему его собственные мысли и желания». «А что тогда?» — спросил он себя. «Тогда человек начинает сопротивляться собеседнику и спорить». Почему? Потому что ему хочется выслушивать все новые доказательства собственной правоты. И вот когда он уже не сможет опровергать их, то есть не сможет опровергать себя самого, он начинает верить тебе всерьез. Не мы, видите ли, выбирали свою судьбу. Наоборот, видите ли, это она нас выбрала, накинула петлю, затянула на глотки и осталась кислорода самая малое чтобы кое-как дышать можно было. Обожаю пристрастие бездельников, глубокомыслю, еще бы. Такому Володе хочет, чтобы все у него было хорошо». И еще ему хочет, чтобы для этого не нужно было совершать никаких поступков, принять решение, совершить поступок и нести за него ответственность. Эту мы не любим. Наш любимый вид спорта – плавание по течению, вид искусства – пение и жалоб, вид работы – околачивание груш. На следующую встречу он вызвал Володю, не застав по телефону на работе местной телеграммой – отправка подобных внутригородских телеграмм всегда развлекала его каким то мальчишеским озорством бюлю вяло объяснил володя гарип кашлянул почему у меня нет гриппа озлился звягин не знаю потому что мне некогда болеть потому что мои полторы ставки это работа а не отбывание повинности потому что я не скорблю мировой скорбью потому что я живу, а не существую, и голова моя занята кучей дел, в том числе и твоих. «Каких еще моих?» — Володя поднял брови, собрав лоб в морщины. «Болезный ты мой», — сказал Звягин, помолчал примирительно. «Я хотел задать тебе один вопрос. Предположим, ты бы вдруг узнал, что жить тебе осталось один год. Что б ты тогда сделал?» Володя опустил вилку с наколотым куском. «Уехал бы», — проговорил он. «Куда? В Америку? Ага. Куда глаза глядят? Лежишь ночью, смотришь в темноту и думаешь, представляешь себе в подробностях. Уволился бы с работы. Те пару тысяч, что накоплено на машину, положил бы на имя жены. В портфель только бритву и смену белья, денег себе самый минимум и утром. Солнечным, ясным, едешь на такси в аэропорт, суешь руки в карманы, читаешь расписание рейсов и берешь билет в любую страну, в любой город, какой душа пожелает. Ты понимаешь, любой, и летишь чтобы прожить там вторую жизнь. Потому что от первый сил уже нет, ничего не хочется. Когда есть уже опыт «Есть еще силы все начать с нуля, увидеть то, чего не видел, оказаться свободным от всего, что тебя повязало тут по рукам и ногам». но работа?» «Работа всегда, везде найдется для того, кто не лентяй. Причем работа, а не какой-то там мартышкин труд, когда никому ничего не надо». «А семья?» «А если б я уехал на год в командировку? В Антарктиду на зимовку? А если б у меня вдруг и года не оказалось?» — Плохо живешь, но трезво мыслишь, — сказал Звягин. — Позволь привести в назидание одну байку. Женатый мужчина за шестьдесят долго любил одну женщину, она его. Но она не могла оставить больного мужа, а ее друг жалел жену. И вот он угодил в онкологию. Исход операции вызывал сомнения и тут, только ужаснувшись скоротечности жизни, они поклялись. Если он останется жив, они соединятся навсегда. Все оказалось так просто. Из больницы она привезла его к себе, мгновенно разменяв квартиру и наняв сиделку бывшему мужу. — Агитируешь, — вздохнул Володя. — Историю сейчас придумал, а? Звягин усмехнулся жестко. — История подлинная и не столь редкая Да, через год он помер, запоздала операция, и до самого конца они не могли толком понять, почему раньше не сделали то, о чем мечтали полжизни. А теперь скажи, что для тебя труднее, оторваться отсюда или прорваться туда? Вздох и пожатие плеч — типичный ответ советского интеллигента на призыв к действию. Прорваться — это уж трудности конкретные, хотя все это практически невозможно, — меланхолический тянул интеллигент. — А, оторваться! Есть ведь совесть, душа, привязанность, долг, наконец. — Ты в школе биологию учил? А что? — Есть такое животное, гигантский ленивец. Это в мой адрес. Льстишь себе? — Ты экземпляр средненький, ленивец советикус вульгарис. После... Ужина, расхаживая по комнате И твердо ввинчивые каблуки В ковер, Звягин Ни с того ни с сего обрушился на жену. Из всех Литературных шедевров, Которыми ты меня Подчуешь двадцать лет, Я особенно не переношу Чеховских трех сестер. Меня еще в школе трясло. В Москву, в Москву, а сами сидят На месте купить билеты И ехать в Москву. Ты, варвар, Горестно сказала жена, ты не способен понять, что художественная литература и практическое руководство по реанимации — это разные жанры. Я знаю, что это разные жанры, а все равно трясет. Хочешь ехать, ну сядь и езжай, не то проплачешь всю жизнь, вот и он пусть едет. А если дорога перекрыта, выкуй топор и проруби ход через овал. Жена дописала до точки конспект завтрашнего урока и погасила настольную лампу. «Ты полагаешь, отъезд явится для него выходом?» «Полагаю. Самое главное, он снимет груз своей души и исполнит давно желаемое. А дальше от себя, как известно, не уедешь. Зато можно уехать от других», — хмыкнул Звягин. «Там хорошо, где нас нет. Из двух одно. Либо он вернется» что глубоко сомнительно, либо нет. Но если и да, прежняя жизнь перестань быть тягостной, потому что он сравнит ее с другой и сделает добровольный понимаешь добровольный выбор, ты рассуждаешь, словно его судьба в твоей власти». Звягин с расстановкой нацедил в стакан молока и сделал глоток. «Сильный и умный всегда властен над слабым и глупым». Без ложной скромности, — сказал он, — задайся целью. Тьфу! Я соблазню его жену, и она признается ему, что любит другого. Я подпаиваю его, разбиваю камнем витрину и сдаю тепленького милицейскому патрулю. Вытрезвитель, уголовное дело о хулиганстве, он вылетает с работы с треском. Я объясняю ситуацию знакомому кардиологу. И тот пугает его насчет здоровья так, что он задумывается о последних месяцах жизни. Все, свободен, может катиться на все четыре стороны и тараниться в Америку. Мой муж-супермен, — покрутила головой жена, — и самое смешное, он был бы еще благодарен судьбе и избавивший его от необходимости принять решение и отвечать за него. Что ж тебя останавливает? — Слишком много чести для него, — буркнул Звягин. В это самое время Володя решал, кто он есть и как ему надо жить. Он стоял на балконе, коченее от сырого ветра, и звезды кололи ему глаза. — По молодости вот почему ты тоскуешь, — говорил Звягин. А молодость — это перспектива, это будущее, неисчерпаемость выбора. «Множество вариантов, из которых можно выбирать, так получи эту возможность». «Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть», — говорил Звягин. «Почему к любимой женщине можно уйти, а к любимой жизни нет?» — говорил он. Аргументы откладывались в сознании Володи, как кирпичики». Кирпичками мостилась дорога дорогов звенящие страшноватое счастье. Он почти физически ощутил дорогу под своими ногами. «Пройдет время, и она с детьми приедет к тебе, если вы оба захотите», — говорил Звягин. — Сорокалетний мужчина не может улететь к чертовой матери, в другую сторону. О, делов-то! Весь мир так живет. Люди в одиночку океан переплывают. — Ты червяк! — гремел он. — Если ты несчастен с ближними, то их своим несчастьем счастливее не сделаешь, — пожимал плечами. Капля точила камень. Да была-то капля, не воды родниковой а концентрата серной кислоты, и била она с точностью и силой пули призового стрелка, да и камешка-то попался, не гранит. Утром, заступая на дежурство, Звягин встретил на станции усталого после ночи джахадзе. Слушай анекдот. Начальника подчинённой в поезде, подчинённый вертится, кряхтит, ты чего, пить охота. Так поди на пейса вставать лень. А ты принеси ко мне стакан воды. Слушаюсь. Принес? А теперь выпей. Теперь все в порядке. Пиратская физиономия Джохадзе выразил недоумение. Этот анекдот я слышал от своего дедушки, но там был генерал-одинщик. Вечные сюжеты. Что я оценил в армейской системе? Дан приказ изволю выполнять, и никаких сомнений. А тут кому и что ты хочешь приказать догадался джахаддзе нельзя приказать быть свободным маловразумительно ответил звягин джахаддзе подумал разъяснение не дождался и шагнул к дверям ты знаешь что такой шарут андерсон окликнул звягин пол андерсон был штангист порылся в памяти джахадзе я тоже до вчерашнего дня не знал Жена просветила. Ему было уже сорок лет, и он был владельцем рекламной конторы, когда однажды утром он посмотрел на стены, плюнул на пол, снял с крючка шляпу и вышел, не закрыв за собой дверь, и никогда в жизни в контору больше не возвратился. — А что с ним стало? — заинтересовался Джохадзе. — Стал знаменитым писателем. Ладно, езжай спать, у тебя под глазами круги. Если б стать знаменитым писателем было так просто, все конторы стояли б пустые настиж. Картина слишком красивая, чтобы быть реальной. Я тут одному-то конторщику мозги не могу вправить, а ты бросаешься к мировым масштабам. Он скромничал. Володина жизнь теперь била ключом, и все, как говорится по голове, мозги вправлялись». Дни складывались в недели, и ни одна неделя не обходилась без происшествий. Он филонил дома с привычной простудой, Полеживал поутру с книжечкой, оставшись один, Когда в дверь отчаянно зазвонили. Прошлепал в трусах. «Кто там? Откройте, ради бога, скорее!» Задыхающийся женский голос. В дверном глазке светлолосая девушка Пальтишка запахивает на горле, милая вроде, испуганная вроде, на площадке больше никого нет. Пожалуйста, впустите меня скорее. Володя растерянно протянул руку за своим пальто к вешалке, задрапировался им и отворил. Девушка влетела молниеносно и бесшумно и захлопнула за собой дверь. Нашла взглядом и повернула выключатель. Уф! С огромным облегчением перевела дух она. Э, «Вы не объясните, в чем дело?» — спросил Володя, в меру ошарашенный этим явлением. «Простите, сейчас все объясню, конечно». «Благодарно», — произнесла девушка, налаживая дыхание. «Такое вторжение, ну, бывают в жизни ситуации, понимаешь?» Он начал понимать, кивнул с превосходством благополучного хозяина над застигнутым грозой гостем, и даже перестал стесняться своих голых ног из-под пальто. «Ну, как мужчина и женщина вы меня можете понять, наверное. Я была в гостях, ну, у человека, и тут...» Володя сочувственно кивнул и улыбнулся осторожно. Девушка была определённо мила, лет двадцати пяти, не старше. Глазки карие, ресницы мохнатые, ручки маленькие, Это он рассмотрел уже в комнате, куда они как-то незаметно переместились. «Вы садитесь», — предложил он. И она села. «Короче, пришлось удирать». Она состроила комическую гримасу, а сама еще подрагивала. «Простите», — сказала она, — «колотит еще. У вас не нашлось бы капельку чего-нибудь выпить». «Если вас устроит дешевый портвейн», — промямлил Володя, — «обожаю его, как память о студенческих годах». «Сколько ж ей лет». Он полез в стенной шкаф и из старой коробки со щетками и кремами извлек завернутую в газету бутылку заначка профессионала. На кухне открыл ее, нацепил быстро штаны и свитер, прихватил рюмки. — А можно ударную дозу? — невинно спросила она. Он улыбнулся, пожал плечами, применили стаканы и удачно применили. Просто сказочно славно день начинался. Если уж за знакомство, меня зовут Марина. Володя, что ж вы не снимаете пальто, давайте я повешу в прихожей. Меня все еще трясет. Можно я посижу пока? Так. Бутылка кончилась быстро. И Володя воспарил высокие выси любую из красавицы.